Глава тридцать девятая. Арест. Шестнадцатое июня две тысячи двадцать второго года было обычным утром. Миша еще спал, я покормила Дракулу и готовила завтрак. Света сидела за компьютером и разбиралась с документами. Сегодня она наконец обещала показать нам с Мишей все документы, связанные с Грецией. Мы уже несколько раз спрашивали, как продвигаются дела. Но Света убеждала нас, что не хочет показывать, пока все не будет готово, мол, не хочет сглазить. Наконец мы добились своего. Света пообещала все показать этим же вечером. Я уже готовилась к долгому и мутерному изучению документации, как вдруг Свете позвонили. Она с кем-то поговорила, потом положила трубку и сказала: "Странно, меня вызывают в местный отдел полиции". "Что?" изумленно спросила я. Животный страх вновь подступил к горлу. Какая полиция? Что они хотят? Может, меня ищут? Да нет, бред какой-то. Они же Свете позвонили. Хотя зачем армянской полиции Света? Что вообще происходит? Вопросы со скоростью света пролетали у меня в голове один за одним, не находя на себя ответы. Сама ничего не поняла. Пожала плечами Света. Сказали это срочно и надо подъехать. Я отвлеклась от готовки и пристально посмотрела на Свету. Не еть! Рявкнула я. Мне совсем не нравилась эта ситуация. Сердце бешено колотилось. Полиция просто звонит по телефону? Может, это розыгрыш? Почему? Наивно поинтересовалась Света. Тебя полицейские просят подъехать в отдел по телефону? Какая-то мутная история. Пусть присылают документ, почему, за что, чего хотят. Я начала перебирать в голове законы и правила общения с полицией. Вряд ли армянские законы сильно отличаются от российских, подумалось мне. Да я съезжу, узнаю. Безпечно ответила Света. Не надо, так не делается. Пусть присылают бумагу. Еще раз настояла я. Да успокойся, мы же не в России. С этими словами Света собралась и уехала. Вскоре проснулся Миша, пришел на кухню и я положила ему завтрак. А где Света? спросил он. «Поехала в отдел полиции. Что-то там от неё хотят. Вряд ли что-то серьёзное». «Чего?» — напрягся Миша. «Мне это не нравится». «Мне это тоже не нравилось, но просто сидеть и паниковать мне не хотелось. К тому же мы в другой стране. Всё должно быть хорошо». «Да не паникуй ты. Что может случиться?» — успокоила я Мишу. Мы с Мишей позавтракали и сели смотреть фильм. Вдруг мне пришло сообщение от Светы. Меня заперли. Найди мне адвоката. Они ищут тебя. Я скинула Свете адвоката, которого нашла по первой ссылке в Гугле. И вдруг у меня сработал звонок в голове. Бежать. Я рассказала все Мише. Выходит, до меня добрались. Мы не могли бежать вместе. Дома оставалась куча животных. И ведь полиции же нужна я, а не Миша. Так что я быстро оделась, взяла зарядку, поцеловала Мишу и вышла. В телефоне у меня есть интернет, а контакты адвоката я скинула Свете. Все будет хорошо. Я выскочила из дома, спустилась ниже по тропе от дома и увидела, как к нашему дому подъехала обычная белая машина. Не полицейская, без опознавательных знаков. Я спряталась за огромным тутовником, растущим по удаля от нашего дома. Трое человек в штатском подошли к нашей двери и начали что-то кричать, стуча в двери. Миша выглянул из окна. После недолгого диалога, который я не могла расслышать, Миша впустил их в дом. Через несколько минут я увидела, как эти мужчины выволакивают его из дома и пытаются запихнуть в машину. Соседи начали выглядывать и увидели меня. Я бросилась бежать со всех ног. Убежала вниз на несколько улиц и остановилась отдышаться. В этот момент я услышала Мишины крики. Это было самое страшное утро в моей жизни. Я бросилась бежать дальше и добежала до парка с озером у подножия холма района Соретах. Сюда мы спускались гулять с Пипегой, и я хорошо знала эти улицы. Поймала машину и попросила увезти меня за город, отдав водителю почти все свои деньги. Света перестала выходить на связь, Миша тоже. Я поняла, что у них отобрали телефоны. Интересно, законно ли это? А законно похищать человека, не надевая форму и заталкивая в машину без опознавательных знаков? Я начала гуглить законы Армении. Увидев, что по закону без предъявления обвинений человека нельзя держать в отделении более трех часов, я решила выждать. Я села на скамейку в небольшой зеленой зоне недалеко от шоссе, по которому меня привезли сюда. Мимо проходили люди и смотрели на меня. У меня в голове вставали страшные картины. Я вдруг поняла, что нахожусь очень далеко от дома, что у меня нет здесь ни одного знакомого юриста, который мог бы мне помочь. Случайный прохожий прошел мимо, посмотрев на меня, и уткнулся в телефон. Я была так напугана, что мне показалось, будто он может кому-то сообщить о моем местоположении. Я бросилась бежать куда глаза глядят и старалась не смотреть на прохожих. Любой человек казался мне потенциальной опасностью. Мне казалось, что все смотрят на меня злобно и подозрительно. Я вспомнила, что забыла выпить таблетки. Голова кружилась и гудела, ноги подкашивались, меня тошнило. Я зарыдала от безысходности. Хотелось просто лечь и умереть. Нужно вернуться в Ереван, решила я. Там у меня хотя бы есть друзья. Они помогут. Я написала в секретном чате в телеграме Еве Беневски, своей петербургской подруге, еще с Питера, которая выступала несколько раз у меня на микрофонах в 17:03. Она совсем недавно приехала в Ереван со своим парнем и какое-то время назад звала меня в гости. Яв детка, меня походу ищет полиция. Я понимаю, что могу тебя подставить, и ты вправе мне отказать. Но могу ли я укрыться у тебя? Я тебе все расскажу. Ева прочитала сообщение, я выжидала пару секунд и сразу его удалила. Ева ответила: "Конечно, ты где? Я понятия не имела, где я, и честно ответила: не имею понятия. Я убежала из дома и просто уехала. Я снова удалила сообщение, как только Ева его прочитала. Она написала снова. Она скинула свой адрес и сказала, что оплатит мне такси. Я вызвала такси к дому Евы. В дороге я старалась сползти по креслу, чтобы моего лица не было видно из машины. Страх заполнял каждую клетку моего тела. Я не могла отдышаться, воздуха не хватало. Вдруг я схватилась за голову. Крики Миши, которые я слышала, когда его хватала полиция, начали оглушительно раздаваться в моей голове, разрывая мозг. Среди них я слышала собственный голос, который надрывно повторял внутри меня: за что? Я просто держала голову руками и плакала. Я видела, что взволнованный таксист пытается мне что-то сказать через плечо. Я видела, как шевелятся его губы, но не слышала ни одного слова. Когда такси тормозило на светофорах, у меня в груди с ужасной болью взрывалась волна страха. Я думала, что меня нашли, что остановили машину, чтобы схватить. Мое лицо находилось ниже окна, и я не знала, почему именно мы остановились, а посмотреть не могла. Настолько я боялась. Наконец мы приехали. Я поняла это, потому что таксист буквально вышел из машины и открыл мне дверь. Я вывалилась из машины и написала Еве, что приехала. Ева появилась через минуту, худая красотка с красными волосами, постриженными под коре, в топике и шортах. Она оплатила такси и, взяв меня за плечи, провела в дом. Мы поднялись в квартиру с выходом на небольшую веранду. Сев на веранде, я убедилась, что меня не видно из соседних окон. Ева всучила мне в зубы сигарету и подожгла. Я затянулась, и волна страха, переполняющая меня, схлынула куда-то вниз, оставив трэмера и усталость. В голове прояснилось. Я посмотрела на Еву. Она сидела напротив, закинув ногу на ногу и поджав губы. В ее глазах читалось сочувствие и готовность помочь. Я сбивчиво рассказала ситуацию и видела, как у Евы все шире становятся глаза. Ева серьезно спросила. Когда их должны отпустить? Через три часа с момента ареста. Сколько уже прошло? Я посмотрела на часы. Прошло пять часов. Сообщений ни от Миши, ни от Светы не было. Это уже был не арест. Это было похищение. Абсолютно незаконное похищение. Я посмотрела на Еву и промямлила. Прошло пять часов. Ева встала и мы зашли в квартиру. Ева быстро расхаживала в зад и вперед, а я устала опустилась на кровать. Пытаясь разрядить обстановку, она весело сказала: «А я тебя еще в Питере предупреждала, что за твои приколы к тебе придут». Но мы не в Питере, мертвым голосом отвечала я. Ева помолчала и вдруг осмотрела меня с головы до ног. «Тань, ты не обижаешься, но ты ужасно выглядишь. Что с тобой?» Осторожно спросила Ева. Да я знаю, я рыдала все время и в ужасном состоянии. Небрежно отмахнулась я. Я не про это. Еще тише сказала Ева. Я вдруг поняла, что Ева не видела меня с момента, как выступала у меня в 17:03 почти два года назад, когда я еще была худой и лучезарной. Я вновь посмотрела на свое тело и ужаснулась и ответила. Антидепрессанты, гормоны и миграция, зажора, депрессия. И всё это вместе. Я знаю, что совсем себя запустила. Я понимаю, что сейчас не лучшее время это обсуждать, но я могу скинуть тебе хорошую диету и тренировки. Улыбнулась Ева. Я рассмеялась, но согласилась. Ева смогла отвлечь меня от происходящего. А мне явно нужно было хотя бы немного отвлечься. Я не справлялась с наплывом событий. Мы болтали, и я поглядывала в телефон, тщетно ожидая сообщений от Миши или Светы. Тревога нарастала. Вдруг я приободрилась. Нужна огласка, догадалась я. А ты что еще никому не говорила? Поразилась Ева. Никому, растерялась я. Я ждала, что их отпустят и все будет хорошо. Ты смеешься? воскликнула Ева. Думаешь меня ищут? Не знаю, тебе Света написала, что ищут тебя. На твоих глазах Мишу незаконно арестовали. Ты сама мне написала, что тебя ищут. Что ты еще было, из-за чего тебя могут искать? Нет, твердо ответила я и перебрала в голове каждый день своего пребывания в Армении. Еще раз убедившись в своей правоте, больше не за что меня искать. Я взяла телефон, еще разкинула взгляд на часы и написала в Твиттер. По заказу России полиция Еревана похитила мою лучшую подругу Свету и моего молодого человека Мишу. У них отобрали телефоны, похитили и держат в отделении более пяти часов. Я не знаю, что с ними. Света недавно пережила рак и множество операций. Она очень слаба. Я прошу у всех помощи и прошу политическое убежище. Опубликовав твит, я села на пол и закрыла лицо руками. За что? Почему? За шутки? Неужели за шутки? Да кому я вообще нужна? Вскоре твит разлетелся. За мной вышли на связь армянские правозащитники, журналисты и адвокаты. Куча людей из России и Армении писали мне слова поддержки или просили объяснить, что случилось. Многие поехали прямо к отделению полиции и Рибуне, но ни Свету, ни Мишу не выпускали, и с ними по-прежнему не было связи. Вдруг мне позвонил адвокат, который утверждал, что пообщался с полицией и хочет мне все рассказать. Я взяла трубку и поставила звонок на громкую связь. Я во все слышала. Татьяна, здравствуйте. Услышала я подозрительно веселый мужской голос. Здравствуйте. Света успела мне сообщить, что они ищут меня. Выполила я. Мне нужно было немедленное подтверждение этой информации. Да, они ищут вас, Татьяна. Ваши друзья в отделении полиции Эребуни. Они уверены, что вы у себя дома избили мужчину. Скажите честно, вы кого-то били? Также весело спрашивал голос. Я настолько обалдела от услышанного, что даже разум прояснился. Мне казалось, что надо мной просто смеются. Что? Нет, я никогда никого не била. Это смешно. Ну, Татьяна, не пугайтесь. Снисходительно звучал голос из трубки. Может быть, он хотел вас изнасиловать? Может, вы его испугались? Я вообще не понимала, что происходит. Может, нас с кем-то перепутали? Может, ищут вообще не меня? Я старалась сохранять остатки спокойствия. Да не было никогда никаких мужчин в нашем доме, и мы ни с кем не дрались. Это какой-то бред. Но、ну, может все-таки били? – переспросил голос адвоката. Я бросила трубку. Это какая-то провокация. Какие мужчины? Кого я била? Где? Тем временем мой твит стал очень популярен. Мне на перебой писали журналисты с просьбой об интервью. Я отвечала, что не могу ничего ответить, потому что мои близкие все еще в полиции. Вдруг я увидела в Твиттере официальное заявление Следственного комитета Армении, что меня никто не искал и я никому не нужна. Я взорвалась истерическим смехом. Мне же только что звонил адвокат и утверждал, что меня ищут. Одновременно вышло интервью Гора Грегоряна с радио «Ван». Он рассказывал журналистам, что полиция приходила искать меня на радио. Я увидела на телефоне сообщение от Анны Заславской. Таня, полиция на радио приходила, спрашивала, где ты и работаешь ли на радио. Все сказали нет, ничего не знают. Я ответила. Отлично, спасибо. Анна прислала в ответ смайлики с разбитым сердцем. Все будет хорошо, дописала я. Я уже подняла шумиху. Если хотели по-тихому это провернуть, то уже не получится. Я старалась ответить каждому, кто мне писал, но это было невозможно. Громадный поток сообщений лился во все мои соцсети, и я просто не могла вычленить из него что-то важное. Голова снова закружилась, силы покидали меня. Я просто отложила телефон, и меня оглушила тишина. Напротив меня сидела перепуганная Ева. В комнате тикали часы. Я слышала только их тиканье и стук своего сердца. Когда нервы были уже на пределе, а Свету и Мишу не выпускали из полицейского участка уже более десяти часов, я вспомнила, что дома ждут голодные и напуганные животные. Я сказала Еве: "Мне нужно записать видео. Снимай меня". Ева взяла телефон, и я не в силах сдержать слез, рассказала на камеру: "Я нахожусь в Ереване, где меня преследует полиция. Мне пытаются приписать какое-то избиение". Следственный комитет врет, что меня не искали, но это не так. Полиция похитила моих близких и приходила искать меня на радио. В нашем доме, куда я не могу вернуться, потому что прячусь, находится месячный голодный котенок и еще такие же голодные и напуганные две кошки и собака. Я умоляю вас о помощи и прошу политического убежища. А также требую от властей Армении немедленно отпустить незаконно удерживаемых Светлану Владимировну Богачеву и Бодрова Михаила Андреевича. Прошу вас помогите. Я воснимала меня, а я смотрела в бездушный глазок камеры и понимала, что выгляжу жалко и беспомощно. Но я не могла сдержать слез, они сами лились ручьем по моим щекам, и мне стало уже все равно. Я залила в соцсети видео, как есть. Мне приходили изумленные реакции и новые просьбы подробно объяснить, что случилось, но у меня не было на это никаких сил. Я больше не могла прятаться и решила ехать к отделению полиции. Я сказала Еве. Я поеду туда. Я так больше не могу. Там есть другие люди и журналисты. Может, это поможет? Ева серьезно посмотрела на меня и ответила: "Делай, как считаешь нужным. Мой дом твой дом, и я всегда тебе помогу". Я поблагодарила ее, и Ева крепко меня обняла. И мне неожиданно было очень приятно находиться в этих объятиях. Я чувствовала поддержку, чувствовала, как спокойствие от этих обятий разбивается отривоженность внутри меня и словно рассеивается. Ева вызвала мне такси. Я снова написала в Твиттер, что меня обвиняют в том, чего я не совершала, одновременно заявляя, что меня никто не искал. Я была настолько напугана, что готовилась к самому худшему. Я вызвала такси и поехала прямо к отделению полиции. У него уже собрались журналисты и неравнодушные горожане. Я зашла в отделение полиции и сказала: "Здравствуйте, я Татьяна Сюкина. Вы меня искали? Никто вас не искал", отрезал полицейский, даже не поднимая на меня взгляда. Я поняла, что он врет и в курсе всего происходящего. Здорово, усмехнулась я. Вы держите здесь незаконно больше десяти часов Бодрова Михаила Андреевича и Богачева Светлану Владимировну. Нет здесь таких, уходите. С этими словами меня выпихнули из отделения полиции и закрыли дверь. Каждое действие полицейских лишь укрепляло мои предположения, что они хотели все сделать потихоньку, но не получилось. Когда я вышла, неравнодушные люди, стоявшие у здания, рассказали мне, что Свету уже отпустили и она поехала домой, но Мишу еще удерживают. Я обрадовалась, выдохнула, что Света в безопасности и уже наверняка вернулась домой, и решила ждать Мишу здесь. Через час отпустили и Мишу. Я кинулась его обнимать, и вокруг нас собрались журналисты и адвокаты. Миша сказал, что у него забрали загранпаспорт и телефон. Я была в ужасе от этих слов. Это значило, что мы не можем покинуть Армению. Вдобавок адвокат раздраженно сказал нам, что мы свободны. Каким образом? Взорвалась я возмущенные словами адвоката. Мишу похитили и отобрали паспорт и телефон. Разве это законно? Адвокат в ответ сказал, чтобы я перестала истерить. У меня глаза на лоб полезли. Да как вы смеете, думала я. На ваших глазах творится беззаконие, а вы меня оскорбляете. Я была уверена, что этот адвокат все понимает. Страх внутри меня нарастал. Безысходность и одиночество накрыли меня с головой. Я чувствовала, будто громадный механизм системы беспощадно надвигается на нас смешей, желая перемолоть нас в труху. А все вокруг либо враги, либо никак не смогут нам помочь. Я старалась подавить в себе безысходность и из последних сил продолжала спорить с адвокатом, который защищал кого угодно, но не нас с Мишей. Я перестану истерить, как только Миша вернет телефон и загранпаспорт. Отчеканила я. Какая это свобода? Не предъявлено никаких обвинений, только на словах, без документов. Человека похитили. Мы не можем покинуть страну. Вы можете уехать в Россию. ответил адвокат, опустив на меня взгляд из-под своих очков, и мне показалось, что он жутко улыбнулся. Этот ответ стал последним ударом. Я поняла, что этот адвокат с ними за одно. Как я и думала, вокруг одни враги. Люди начали потихоньку расходиться, и мы с Мишей тоже собирались ехать домой. Но меня выцепил поговорить другой адвокат, тоже находившийся у отделения полиции. Он тоже был в очках, в белой рубашке и выглядел очень сдержанным и спокойным. Мы отошли с ним поговорить, и он спокойно начал меня убеждать, что в этом деле точно нет никакой политики. Это невозможно, ответила ему я. Вы же видите, что было похищение, что Мишу незаконно удерживали в отделении весь день, отобрали паспорт и телефон. Это полицейский беспредел, я не спорю, возразил адвокат. Но поверьте мне, здесь нет политики. В этот момент один из полицейских, увидав, что толпа зевак и журналистов разошлась, подошел и нарочно облил нас с адвокатом кофе из пластикового стаканчика. А затем вернулся к своим, и они весело засмеялись. Я повернулась и закричала о произошедшем у расходившихся журналистов. Пара человек достали камеры и начали снимать пятна на моей сумке и футболке. Я поняла, что никто не поверит, что такое действительно произошло. Но был один свидетель. Адвокат, которого тоже облили. Он стряхивал капли кофе со своей рубашки, когда я подошла к нему почти вплотную и умоляюще проговорила: "Вы все еще не видите здесь политики?". Тот пожал плечами, оставил свой номер и уехал. Мы с Мишей вернулись домой. Света уже была там. Я рассказываю это, находясь в безопасности, далеко от Светланы Богачевой. Я много раз проигрывала в голове яриванские события и пыталась найти им объяснение от начала до конца, как и своему поведению. Конечно, нужно было сразу спокойно искать юристов, идти и выяснять, что произошло и в чем меня обвиняют. Сейчас я уверена, что люди, журналисты и хорошие адвокаты бы мне помогли. Но если бы я только знала, кто такая Светлана Богачева и как удачно все произошло для нее именно в тот день, когда мы с Мишей потребовали от нее документы, подтверждающие ее работу над нашим переездом в Грецию, я абсолютно уверена, что она причастна ко всем этим событиям напрямую. Она сама первая пошла в полицию. Неизвестно, что она именно говорила и неизвестно, как обманула полицию, что те аж бросились за мной и Мишей, нарушая все мыслимые и немыслимые законы. но это она приложила к этому руку. Светлана Богачёва убедила меня, что меня ищут за мои шутки ещё с момента, как вынудила покинуть Россию. Подкрепляя этот страх ограничением моего общения с другими людьми, каждодневными рассказами о том, что происходит с политактивистами после начала спецоперации. Большинство этих историй, я думаю, она выдумывала. При этом продолжая пичкать меня звериными дозами неподходящих таблеток, напрямую влияющих на психику и вызывающих параною, и дополнительно раскачивая это все пожарами, обмороками, долгами и смертью любимой бабушки. Я переживала такие эмоции и физические воздействия, которые не способен выдерживать обычный человек. После всего пережитого я уже верила всему безоговорочно. Сообщили мне тогда, что инопланетяне с Марса прилетели убить лично меня и мою семью. Я бы и этому поверила, и даже не сильно бы удивилась.